Глава двадцатая. Охотничий домик. Никита объявил, что на ужин у них будет похлёбка из грибов, трав и вяленого мяса. От их помощи он отказался, и Ева не могла понять, то ли он им не доверяет, то ли проявляет чудеса гостеприимства. Даже за водой он сходил сам под бурчание оставшегося дома ворона. «Нужно больно с ними возиться», «Оставил бы у е г и как положено». «Нет, вечно себе приключений ищет». Валера, видимо, решив воспользоваться настигшим птицу приступом болтливости, поинтересовался. «А чем обычно занимается Никита?» «Нет твоего ума дела!» п р о с к р и п е л ворон, и стало понятно, что подружиться с ним не получится. Вернувшийся с котелком Никита прикрыл дверь, и что-то прошептал. «Что ты делаешь?» спросила Лика, которая, как показалось Еве, вновь прониклась к нему доверием. «Творю охранное колдовство», — пояснил он. «Это чтобы мы отсюда никуда не делись?» п р и т о р н о в е ж л и в о уточнил Жаров. «Жень, завязывай меня во всем подозревать!» «Хотите куда-то пойти?» «Идите!» Никита указал здоровой рукой на окно, за которым царила непроглядная темнота. Кстати, здесь недалеко ручей есть. Можно напиться, умыться. Только долго там не будьте. т а к т о звери сюда не подходят, но вот леший может напакостить. Лика с Евой неуверенно переглянулись. Давайте я с вами выйду, предложил Валера, а Женька молча отлепился от стены и двинулся к двери. Несмотря на охранные чары, дверь открылась без проблем. На улице было темно, Сыро и неуютно. Деревья, точно молчаливые великаны, окружали дом со всех сторон. Где-то у х а л и с о в ы и тоскливо выл волк. «Ну и где этот ручей искать?» боязливо уточнила Лика. «Тихо!» Жаров поднял руку, призывая помолчать. И через пару секунд указал направление. «Шумит оттуда!» В лесу действительно оказался ручей, путь до которого занял меньше минуты. Наверное, поэтому домик был построен именно здесь. «Надеюсь, к о з л ё н о ч к а м не стану», — сказал Валера ручью, зачерпывая воду. «Вот и проверим». Жаров принял упор, как будто собрался отжиматься, склонился к воде и погрузил в неё лицо. Спустя пару секунд он вынырнул и, отфыркиваясь, сообщил. «Ледяная». «Ну, раз ты козлёночком не стал, то пить можно», — резюмировал Валера и, снова зачерпнув из ручья, сделал несколько жадных глотков. Лика присела на к о р т о ч к и и осторожно коснулась ладонью воды. «Волшебная?» — спросила Ева. «Нет», — с облегчением выдохнула Лика. «Обычная совсем». Ева с наслаждением умылась и напилась. «Что было после того, как он высыпал на нас сонный порошок?» спросил тем временем Валера Ужарова. Женька поднялся с земли, вымыл испачканные руки и оглядел лес. «Как вы думаете, мы сможем отсюда сбежать?» спросил он. Словно в ответ ему, прямо над их головами ухнула сова. «Сможем», — спокойным тоном сказал Валера. «Вопрос куда?» Жаров вытер руки от джинсы, и потер лицо ладонями. «Мой дядя работал над этой шапкой несколько лет, как помешанный. Это первый в истории случай изготовления артефакта, полностью идентичного первозданному. Понимаете? Никто не имеет права просто взять его и забрать». Ева по-новому посмотрела на Жарова. Она раньше и предположить не могла, что он может совершить безумный поступок не потому, что ему скучно, «Или просто так захотелось, а потому что это важно для кого-то другого?» «Но ты ведь не видел, что он взял шапку, так?» — уточнил Валера. «Он сорвал ее с моей головы и сделал что-то такое, отчего я как будто окаменел. Я не мог двигаться, но глаза-то никто не отменял. Я видел, как он вошел в подсобку. Я снова смог двигаться довольно скоро и поэтому побежал за ним». «Но Никита утверждает, что положил шапку на место». «Может, ты не заметил?» — спросила Лика. «Он не подходил к коробу, Лик. Это во-первых. А во-вторых, зачем тогда он просил открыть короб? Почему у него оказался при себе усыпляющий порошок? Слишком много совпадений». «Ну, не знаю», — протянула явно неубежденная его доводами Лика. «Это, конечно, может быть совпадением». Задумчиво проговорил Валера и, звонко хлопнув себя по щеке, прибил комара. «Но мне порошок тоже покоя не даёт». Помимо того, что он оказался у Никиты с собой, доза явно была рассчитана на одного, иначе бы вы так быстро не проснулись. Один человек проспал бы достаточно долго для того, чтобы проход успел закрыться. Где-то раздался хруст ломающейся ветки, и они дружно вздрогнули. «Эй!» «Вы еще там?» — послышался голос Никиты. Он шел не таясь, давая знать о своем присутствии. Впрочем, нужно ли ему было подкрадываться, чтобы услышать их разговор? Если у бабы е г и были глаза и уши в виде сов, то почему бы подобному не быть у Никиты? «Ужин готов, да и вообще людям в этом лесу ночью не место». Валера пошел на голос Никиты первым, Лика двинулась за ним, Аженька остался стоять, пропуская Еву вперёд. Но Ева не могла пошевелиться, от охватившего её странного чувства. Много лет мама пыталась убедить её в том, что никакого незнакомца, встретившегося ей в лесу, в реальности не существовало, что ей всё это просто приснилось. Со временем Ева даже почти в это поверила. А вот сейчас Никита повторил слово в слово то, что 10 лет назад сказал четырёхлетней Еве человек в чёрном плаще. «Идём?» Женька осторожно коснулся её плеча, и Ева поспешила за ликой по едва различимой тропинке. Она шагала, отводя ветки от лица, и понимала, что, кажется, всё-таки вернулась в свой сон. В домике было тепло и пахло едой. Никита снова наложил охранные чары на дверь и принялся колдовать над котелком у камина. Ева следила за ним во все глаза, пытаясь отыскать в нём черты того человека. Беда была в том, что Ева совсем не помнила его лица, только глаза. «Никита!» — позвала она, и он, обернувшись, вопросительно приподнял брови. И Ева подошла ближе, вглядываясь в его лицо. В отблесках огня от камина ей казалось, что именно эти глаза она видела тогда. «Сколько тебе лет?» спросила она. «Двадцать один?» — без заминки ответил Никита, и Ева разочарованно выдохнула. «Десять лет назад он был младше, чем она сейчас, а значит, просто не мог быть тем человеком. Почему ты сказал, что ночью людям в этом лесу не место?» Ее голос немного дрожал от волнения. «Потому что они не доживут до утра», — пожал плечами Никита. «Медведь съест», — рассмеялась Лика. «Нет», — серьезно ответил Никита, — «лихая сила заберет». «А лихая сила — это кто?» — спросил Женька, усевшись на лавку и закинув ногу на ногу. «Да хоть леший, хоть е г а хоть блуд. Вы чужаки здесь, миру не принадлежите». «А ты принадлежишь?» — спросил Валера, устроившись за столом и подперев щеку рукой. «Сколько шума от этих человечков!» «Нужно тебе было их сюда тащить», — пробухтел ворон, который сидел нахохлившись на каминной полке. Все стыдливо притихли, разом вспомнив, что и ворон, и Никита пострадали, спасая их. «Готово», — объявил Никита, проигнорировав последний вопрос Валеры. «Валер, поможешь? Одной рукой неудобно». Валера с готовностью соскочил с лавки и снял подвешенный над огнем котелок. «Девочки, можно накрывать на стол. Посуда вон там». Никита махнул здоровой рукой на шкафчик в углу, и Ева, сжав ладонь, стоявшей рядом с ней Лики, шепнула. «Я сама». Лика с благодарностью кивнула. Доставая из шкафчика деревянные миски, ложки и кружки, Ева думала о том, что она, конечно, хочет уберечь Лику от необходимости дотрагиваться до волшебных предметов лишний раз, но еще больше хочет. чтобы эта особенность Лики сохранилась втайне от Никиты. Почему-то ей казалось, что это может им пригодиться. Похлебка оказалась очень вкусной, особенно учитывая то, что в последний раз они ели много часов назад. Ворон тоже присоединился к их трапезе и клевал куски вяленого мяса на противоположном краю стола. е в о признаться, это немного смущало, но она помнила о том, что находится в гостях. После ужина они поднялись на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице, где их ожидали две крохотные комнаты. В обеих комнатах оказался одинаковый набор мебели. Сундук, лавка и небольшая кровать. Никита выдал им две зажжённые лампы, вроде тех, что наколдовала Ева в тёмном коридоре академии, и предусмотрительно показал, как их погасить перед сном. Одну лампу взяла Ева, вторую — Валера. «А где будешь спать ты?» — спросил Валера у Никиты, успевшего спуститься до середины лестницы. «А я не буду спать. Ночами я превращаюсь в летучую мышь, облетаю окрестные замки и пью кровь юных девиц». Зловеще оскалился Никита, и вот цветов пляшущего света лампы это выглядело немного пугающе. «Ты прикалываешься?» — уточнил Жаров, ничуть не тронутый его оскалом. «Ну, немного. Мы с Корвином переночуем внизу. Люди здесь редкость, поэтому могут быть сюрпризы. Но вам не о чем беспокоиться». С этими словами Никита ушел, оставив их топтаться в крохотном коридорчике. «Вы ему верите?» — напрямую спросила Ева, и Валера с Женькой в один голос ответили. «Нет». «А вы?» — уточнил Валера. «Я, кажется, верю». Несмотря на заявление... Тон у Лики был неуверенным. «А я не знаю», — честно сказала Ева. «Да, он шел сюда видимым, и я не видел шапку в его руках. Она, блин, невидимка», — зло произнес Женька. «Но я чувствую, что ему нельзя верить». «И что это значит? Его дом — замок к о щ е я Кто он такой вообще?» «Лик», — обратилась Ева к подруге. «А ты не могла бы коснуться ручек дверей?» «Их ведь касаются чаще всего. Ты бы увидела, кто тут бывает». «А ты так можешь?» — восхитился Жаров. «Я всяк могу», — огрызнулась Лика, потерла ладони друг от друга, потом глубоко вдохнула и выдохнула и коснулась ручки двери той комнаты, куда Никита определил их с Евой на ночлег. Все затаили дыхание. Лика, нахмурившись, закрыла глаза. «Странно». Наконец произнесла она. Этой ручки никто не касался. Она волшебная. Я вижу, как ее ковали. Но в этом доме до нее никто не дотрагивался. И до посуда, кстати, будто бы никто, кроме Евы, не дотрагивался. «Вы не помните, Никита брал тарелки в руки, когда раскладывал еду?» — спросил Валера, и Ева пожала плечами. «А попробуй вот эту!» — прошептал Женька, указывая на вторую дверь. Лика со скорбным видом подошла ко входу в комнату мальчишек и взялась за ручку. На этот раз она удивленно распахнула глаза. «То же самое. А если внизу попробовать?» азартно уточнил Валера. «Дверь Никита точно открывал и закрывал». «Как я попробую?» «Ну, скажи, что тебе в туалет нужно», — предложил он. «Очень смешно», — выпалила Лика и немного покраснела. «Ну, хочешь, я скажу», — предложила Ева, хотя ей тоже было неловко. «Воды попрошу», — хмуро сообщила Лика и пошла вниз. С их места было слышно, как она что-то спрашивает у Никиты, а тот отвечает ей приглушенным голосом. Пока дожидались Лику, Ева намерто закрутила завязки от толстовки, Валера раз десять снял и надел очки, а Жаров сгрыз до крови з а у с е н е ц Лика вернулась с кружкой воды и совершенно ошарашенным лицом. Указав глазами на комнату, она первой туда вошла и, поставив кружку на сундук, принялась дотрагиваться поочередно до кровати, до стен, до ставней на окнах. «Что ты делаешь?» — прошептал Валера. Лика схватила его за руку и, подтащив к стене, приложила его ладонь к бревну. Потом отбросила Валерину руку прочь и провела пальцами по этому месту. «Ничего не понимаю. Никитины прикосновения не оставляют следов». «А мои?» — сглотнув, уточнил Валера. «Твои оставляют». «А человек ли он вообще?» — тихо спросил Жаров.